10. Обед тянулся бесконечно, но на нем прием не закончился. Стол в зале приемов убрали, и гости, выплеснувшись из обеденного зала, встали в два соприкасающихся в одном месте хоровода — мужской и женский, следуя указаниям очень подвижного, невысокого росточка, рыжеволосого мужчины, как потом выяснилось со слов Катберта, министра развлечений при дворе мэра Торина. В хороводы народ собрался со смехом и не без труда. Роланд догадался, что две трети гостей уже крепко набрались. И тут же гитаристы заиграли какую-то незамысловатую мелодию. Хороводы двинулись в противоположных направлениях и не останавливались, пока музыка не оборвалась. Та пара, что оказалась в точке соприкосновения хороводов, прошла в женский круг и начала танцевать под аплодисменты и радостные крики остальных. Руководитель оркестра прекрасно знал местные нравы, а потому музыка смолкала в тот самый момент, когда в точке соприкосновения оказывалась самая нелепая пара. Высокая женщина, коротышка-мужчина, толстая женщина, худой мужчина, старая женщина, молодой мужчина. Катберту досталась дама по возрасту, годящаяся ему в бабушке. С ней он и станцевал под хихиканье и одобрительные вопли. И вот, когда Роланд думал, что эти глупые танцы никогда не закончатся, музыка смолкла, и он оказался лицом к лицу Сюзан Дель Гадо. Какое-то мгновение он лишь смотрел на нее, чувствуя, что его глаза вылезают из орбит, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Потом она подняла руки, зазвучала музыка, хоровод, в котором стояли и мэр Торин, и сухо улыбающийся Джонас, зааплодировал, и Роланд повёл Сюзан в танце. Поначалу, в первом пируэте, ноги его, онемевшие или нет, двигались как положено. Ему казалось, что тело его стало стеклянным. А потом, когда их тела соприкоснулись, когда он услышал шуршание её платья, все человеческие чувства и эмоции вновь вернулись к нему. На мгновение она прижалась к Роланду, и когда заговорила от её дыхания, у него защекотало в ухе. «Могла ли женщина свести мужчину с ума? Так просто взять и свести?» До этого вечера он бы в такое не поверил, но этот вечер все перевернул. «Спасибо тебе за твои благоразумие и порядочность», прошептала она. Он чуть отстранился, кружа ее в танце. Его рука лежала на ее пояснице, ладонь на прохладном шелке платья, пальцы касались теплой кожи. Ее ноги синхронно повторяли все его движения. Она нисколько не опасалась, что его тяжелые сапоги отдавят изящные туфельки. «Я могу быть благоразумным, Сэй», — ответил он. «А насчет порядочности? Я изумлен, что вы знаете это слово». Она вскинула глаза на его закаменевшее лицо, улыбка поблекла. Он увидел, как глаза заливают злость, но прежде в них промелькнула боль, словно он ударил ее. И он одновременно почувствовал радость и печаль. «Почему ты так говоришь со мной?» — прошептала она. Музыка смолкла, прежде чем он успел ответить, хотя и понятия не имел, что мог сказать в ответ. Она сделала реверанс, он поклонился под аплодисменты и свист гостей. В Америке свистом выражают одобрение. Они вернулись на прежние места в своих хороводах, вновь заиграли гитары. Роланд почувствовал, как его схватили за руки с обеих сторон. Хоровод двинулся дальше. Смех, крики, хлопки в такт музыки. Чувствуя спиной ее присутствие, он ничем не выделялся среди остальных и гадал... Уже ли ей, так же, как и ему, хочется вырваться отсюда в темноту, где он бы мог скинуть перед ней маску, чтобы она увидела его истинное лицо, пылающее любовью?